Глава седьмая. Из переписки Ганса Фридмана. Достопочтенному придворному советнику и главному смотрителю дворцов курфюрста Саксонского, господину Отто Фогелю. Высокоуважаемый друг и покровитель, я получил твое радостное для меня послание и от всего сердца поздравляю, любезный Фогель, с новым высоким саном, главного смотрителя дворцов. Я теперь жалею, что покинул Саксонию и явился в эту неприветливую страну. Лучше бы я остался дома и шел к благосостоянию медленно, но верно под твоим доброжелательным покровительством. Но сделанного не воротишь. Пишу подробно о всех здешних делах. У меня нет здесь сведущего собеседника, с которым можно было бы отвести душу и поговорить об архитектуре. Я встречаюсь с земляками, но это грубые, необразованные люди, купцы, мореходы. Бываю я изредка у Голована. Он умный, начитанный собеседник. С ним приятно провести вечер, толкуя об архитектуре. Я не скажу, что он меня любит, но относится ко мне лучше, чем его товарищи. Барма по-прежнему терпеть меня не может, а я его ненавижу всей душой, и мне трудно скрывать это чувство. Вот я и изливаюсь перед тобой, старый друг. К тому же ты собираешься писать книгу об истории архитектуры, чтобы с пользой употребить досуг, который дает тебе выгодные покойные должности. Сведения, что я буду сообщать, драгоценны для твоей работы. Стройка подвигается быстро. В октябре прошлого года закончили подклет. Подклету у мусковитов обязательная принадлежность всякого строения. Так называется нижний, обычно нежилой этаж здания. Крестьяне содержат в подклете свиней и кур. Состоятельные люди устраивают там кладовые. Устройство подклета Покровского собора сложно и остроумно. Под каждым из девяти будущих храмов поставлен восьмиугольный каменный столб, пустой внутри. Эти глухие помещения, куда нет доступа дневному свету, представляют собой нижние этажи храмов, как бы высокие фундаменты их. Для прочности они связаны каменными арками, сверху настана сплошная каменная площадка. Едва окончилось строительство подклета, и на двери его подвалов навесили огромные замки, как бояре и богатые купцы начали привозить на хранение имущество. Священники охотно сдают подклеты храмов в аренду. Богачи боятся пожаров, татарских нашествий и московских воров. Закончив подклет, барму начал ставить на площадке девять отдельных церквей, разделенных открытыми коридорами. План собора таков. Вокруг центрального храма располагаются четыре меньших храма по четырем сторонам света. Эти храмы архитекторы называют «большой четверицей». В промежутках по диагоналям размещаются церковки малой четверицы. Приходится признаться, план задуман с гениальной простотой, с полным пониманием геометрических необходимостей. Я только сильно надеюсь, что строители не сумеют соблюсти пропорции. Тогда собор обратится в безобразную груду, и этот провал погубит карьеру бармы и постника. Перейду к деталям плана. В русских церквах помещение разделяется на две неравные части. Меньшее – алтарь для священника, большее – для молящихся. От основного помещения – Алтарь отделяется перегородкой, иконостасом, ярко расписанным портретами святых, так называемыми иконами. Алтарь центрального храма будет помещаться в ниши, имеющие форму равнобочной трапеции. У нас, дипломированных архитекторов, такие ниши называются апсидами, и я с удивлением убедился, что этот термин знаком московским зодчим. В остальных храмах апсиды или малы, или отсутствуют? Любопытно, что размеры церквей очень невелики. Самый большой храм едва ли вместит двести молящихся. Церкви двух четвериц малы до смешного. Я измерил две из них. Шесть с четвертью аршин на четыре оршина. Девять аршин на четыре с половиной оршина. Вот так церкви. В них по 40 человек не поместится. В наших рыцарских замках кухни больше, не говоря о пиршественных залах». Впрочем, московские архитекторы и этому подыскали основания. Я слышал, как Барма объяснял одному недовольному священнику. «Храм наш — памятник. Он должен иметь величественный и прекрасный вид снаружи. А для моления в Москве много церквей» должен осознаться вопрос поставлен смело и смело решен о материале храма барма строит собор из красного кирпича пуская поиски и карнизы из белого известкового камня это будет выглядеть нарядно хотя нарушает строительные традиции белокаменной москвы как известно столица получила это прозвание потому что в ней масса зданий целиком построены из белого камня. Как тщательно следят русские архитекторы за прочностью раствора и за правильностью кладки. Пришлось мне увидеть, как кроткий старик Барма расправляется за неаккуратную работу. Есть на строительстве два неразлучных друга, два силача – Василий Дубас и Петрован Кубарь. Это ученики каменщиков. Свою профессию они начали изучать на строительстве собора. В последнее время Петрован Кубарь обленился и стал класть кирпич, как попало. Быть может, он рассчитывал на снисходительные отношение главного архитектора. А получилось вот что. Барм, обнаружив скверную работу, принялся лохматить бороду. Теперь я знаю, у него это признак плохого настроения. И в самом деле... Он коротко распорядился. «Тридцать плетей. Потом переделаешь». петрован с обнаженной спиной уложили на скамейку, отполированную животами наказуемых. Хотели привязать, он отказался. «Вырываться не буду». Плеть засвистала так, что меня невольно пробрала дрожь. А Петрован лежал спокойно, хотя на спине его выступили кровавые полосы. Когда палач отсчитал удар исполна, кубарь встал, встряхнул волосами и, что удивительнее всего, поблагодарил за науку. Затем он пошел переделывать кладку. Наказание не подействовало на Петрована. Его снова уличили в небрежности, и он получил новую порцию плетей. А при следующей вине Барма распорядился уволить ленивца. И эта мера оказалась самой действенной. Богатырь, из которого плети не могли выбить ни слезинки, ходил по пятам за бармой и буквально проливал ручьи и слез. «Наставник, прости! Наставник, помилуй! Богом клянусь исправиться! Сними позор!» Петрована поставили накладку, и теперь это самый старательный работник. Я рассказал о нерадивом каменщике. Большинство же трудится усердно, особенно женщина, Солоникея. Она работает быстро и тщательно, швы идут как по нитке, составляя правильный четкий узор. Барма ставит ее в пример мужчинам. Солоникея — гордая женщина, похвалы выслушивает совершенно спокойно, как нечто должное. Кончаю длинное послание. Масло в светильнике выгорело до конца, хлопья и копоти покрывают бумагу. Не знаю, когда удастся отправить это письмо, но стало легче на душе, когда побеседовал с тобой. Глубоко преданный Ганс Фридман. 3 мая 1556 года.